Перед его глазами появилась характеристика огров. Огр, тип демон, ОЗ 1200. Низшая каста демонов из древнего демонического клана. У них есть демоническая сущность, но она очень слабая, и поэтому огры не признавались демоническим кланом. После того, как демонический клан истребили огров, которые не были с ними, была дарована пощада. Но во сколько они были клеймены другими существами, они могли только спрятаться в тёмных и уединённых местах. Пассивная способность: сопротивление тёмной магии 30%. Отлично видят в темноте. Атакующие способности: бросок. Прыжок в сторону своей цели, при этом нанося физический урон, а также 20 урона тёмной магией. Сила огров превосходила силу обычных монстров 15-го уровня. Несмотря на то, что они обычные монстры, их можно было сравнить с элитным мобом одной звезды. И причина, по которой они ОУ он не являлись, заключалась в том, что на них не давались ОУ. Иначе бы за это место превратилось в место для фарма невероятного количества ОУ. Появление Силинка значало начало кошмара для огров. Как только первая волна огров приблизилась, дикая пламя Селинг опустилось на них, и те начали жалобно выть. Пламя Селинг — это то, чего боялись демоны больше всего. Даже демонический зверь войны был в ужасе перед ее пламенем. Выпрашивая пощаду, эти низкоуровневые монстры были бессильны перед этим пламенем. Минус тридцать три тысячи триста девяносто шесть. Минус тридцать три тысячи триста девяносто шесть. Минус тридцать три тысячи триста девяносто шесть. Минус тридцать три тысячи триста девяносто шесть. По мере того, как огры горели, над ними стали появляться ужасающие цифры, что заставило Линчения остановить. Сила магической атаки Селинга была шесть тысяч девятьсот, и урон был удвоен по ограм из-за слабости к огню. пламя Селинг вызвало великий ужас у всех демонов. Более 30.000 урона, и причём это АОЕ небеса. Несмотря на горящих огров и выскакивающие цифры, девушки были глубоко шокированы. Даже у Мобин Яо на лице было выражение ступора. На данный момент большинство игроков не сильно выше 10-го уровня. Их урон был в диапазоне трёхзначного числа. Но тут выходило пятизначное число. Такая цифра не должна быть в начале игры. И что более устрашает, так это то, что эта цифра урона питомца, независимо от того, кто бы лицезрел эту сцену, их бы хватил удар. И все присутствующие просто не могли принять этого. Все знали, что Селинг была питомцем ранга конца небес. Тем не менее, разве может такой урон наносить питомц ранга конца небес. Даже у питомца ранга таинственного бога 13-го уровня не должно быть такого урона. Как та уж рангу конца небес. Это слишком шокирующе. Она слишком сильная для 13-го уровня. Если она продолжит расти в уровне, её силу будет невозможно вообразить, и даже такой игрок SSS класса, как Ева, будет убита ей моментально, подумала про себя Юнь Мэнсин. Пока Селенк продолжала запускать волны дикого пламени в огров, и те моментально становились трупами, были и счастливчики, выжившие в этом пламени. Они кричали и плакали так, будто видели худшие кошмары их жизни. Девушки же уже забыли свою нервозность и страх перед яростными ограми, что возник ранее. Они просто стояли, замерев, глядя на красные цифры урона. В этот момент, смотря на Силинка и её владельца Лин Тяня, у всех была одна и та же мысль. С точки зрения силы они были совершенно на разных уровнях. За одно мгновение десятки огров были сожжены, и всё, что от них оставалось это чёрные обожжённые трупы на земле. Тела огров были быстро поглощены Сяохуем, который в свою очередь быстро всё перерабатывал и предметы перемещал в инвентарь Лин Цяня. Элементарный камень темной души. Камень плохого качества, с большой концентрацией темной энергии. Может быть встроен в оружие или броню. Если он будет встроен в оружие, то даст небольшую прибавку к урону, нанося дополнительный урон темной магией. Если будет инкрустирован в броню, повысит сопротивление к темной магии. Лин Чен был в предвкушении. Он хотел узнать. Чтобы создался Охуэй от монстров высокого уровня и ранга, если он создал такой камень и в нём было написано, что он низкого качества. После того, как вся округа была вычищена, Цяохуэй вернулся к Ленченю. Ленчен держал за руку Шуйжо. Он немного наклонился и сказал, глядя вперёд: "Цяохуэй, иди найди место, в котором огров больше всего. Силинг, иди вместе с Цяохуэем и уничтожь там всех огров". которых вы найдете. Вперед! Это задание не должно отнять у вас много времени. Лин Чень понимал, о чем думают все девушки, но ничего не сказал. Неважно, какая была у них сила духа, они просто не могли держать себя в руках, видя такую сцену и невероятную силу Си Лин. Огры с 1200 ОЗ не были простой целью для игроков. Тем не менее, перед силой атаки Си Лин на их ОЗ даже не стоило смотреть. Что один огр, что тысячи, все будут выжжены Селин. После нескольких взмахов её крыльев. И то, что было на данный момент невероятно сложной смертельной задачей для других, для Селин это была простая прогулка. И менее чем через 10 минут 200 огров были уничтожены в пламени Селин. Дзынь, успешно убили 200 огров. Дзынь, задание уничтожения огров было завершено. Групповая награда, ржавая броня, кинжал Тини. Каждый игрок получает ОУ +50, известность +50. Вы можете оставаться на темном скалистом холму еще 48 минут или моментально вернуться обратно. Задание выполнено, сказал Линь Чень и отозвал Силинг и Сяо Хуэй. Он достал два бронзовых предмета, которые они получили как награду за задание. Награда за задание передавалась лидеру группы, и тот сам распределял награды как хотел. У него была бронзовая броня 15-го уровня для мужчин класса Воина и кинжал для убийцы 15-го уровня. Менсинь, я даю тебе эту броню. Когда у тебя будет время, передай её своему брату. Я думаю, он сможет найти для неё более подходящее применение. Рано или поздно. Беняо, этот кинжал тебе. Конечно, если ты не найдёшь предмет получше к 15-му уровню. Ленчэнь быстро и эффективно распределил бронзовые предметы. Они легко завершили задание с Селин. Однако Ленчэнь был уверен, что это задание смогут выполнить процентов 10 из всех текущих игроков. Да и награда за него неплоха. Если выполнить его 3 раза, можно получить 6 бронзовых предметов. Видя, какой уровень сложности имело это задание, Линь Чэнь начал чувствовать возбуждение по поводу следующего задания. Юнь Мэн Синь и Му Биньяо приняли броню и кинжал, но ничего не сказали. Линь Чэнь подозрительно на них посмотрел и спросил: "С вами все в порядке? Почему у вас такое странное выражение на лице? Вы хотите вернуться или остаться тут еще немного?" Юнь Мэнсинь вздохнула и, сделав шаг вперёд, начала говорить. "Задание выполнено и очень быстро. И всё обсудив, мы решили сделать это задание основой". Лин Чэньке внул. "Хм, хорошая идея. Вы сможете получить ещё два бронзовых предмета". Юнь Мэнсинь кивнула и посмотрела на Лин Чэня. "Но наиболее важно, что в следующий раз мы надеемся, что ты останешься в стороне и не будешь нам помогать". Лин Чень был немного шокирован и спросил ее: "Почему? Потому что старший брат Линтянь просто очень силен, настолько силен, что мы даже не смогли поучаствовать в этом задании". Ответила Сяо Цзы: "Предполагалось, что это будет трудный квест, наполненный опасностями. Это было испытание нашей силы и способностей. Тем не менее, сейчас мы ничего не делая завершили это задание". И мы не почувствовали в этом вызова или хоть немного трудности. Плюс мы говорили, что брат Длин сильнейший среди нас и что он основа нашей гильдии мечта. Возможно, однажды ты поможешь нашей гильдии мечта стать легендой. Но тем не менее мы не хотим всегда полагаться на старшего брата и мы хотим прикладывать также свои усилия в помощи старшей сестрице Мэнсин и помогать старшему брату Линтяню. Поэтому мы пройдём это задание ещё раз без помощи старшего брата Нинтяня. И даже если мы провалимся, это будет результат наших усилий и подтолкнёт нас работать усердней. Я чувствую то же самое. До этого мы были напуганы ogрами и были бесполезны. Я хочу использовать свои собственные силы, чтобы закончить это задание. Голос Суэр был всё так же мягким и тихим. Но в нём чувствовалась решимость. Лин Чэнь улыбнулся и посмотрел на девушек. Они совершенно отличались от того, как обычно действовали дочери богатых семей. Юнь Мэнсинь была сильной, независимой девушкой, и две её подруги многим пожертвовали, чтобы присоединиться к её гильдии Мечта. Да и к тому же, с Му Биняо они навряд ли будут в опасности. Хорошо тогда. Лин Чен улыбнулся и сказал: "Тогда Жо Жо и я пройдем оставшиеся три задания, а вы снова завершите это. Я верю, что даже без меня вы справитесь." Ааа! Нет, нет, нет! Услышав, что Лин Чен уходит вместе с Шуй Жо, Сяо Цы быстро встала между ними. Жо Жо наша! С таким сильным жрецом, даже если нас всех пятеро, мы совершенно точно сможем выполнить это задание. Старший брат Лентянь достаточно силен, и ему не нужна защита. Глава сто сорок пятая. Скрытое место в лесу. Оставлять Шуйжо рядом с собой было естественной привычкой для Линчэня, и это правило для него существовало везде, как в реальном мире, так и в виртуальном. И он очень хотел проводить больше времени с ней. После того, как ей подставили диагноз и срок, он уже Очень давно просто гулял с ней, держась за руку и весело смеясь. Старший брат, когда я останусь со старшей сестрой Мэн Сини остальными? Я же не могу всегда полагаться на старшего брата. После того, как Цяо Цы заблокировала её путь, она подумала немного и дала неожиданный ответ. В самом деле, после ухода Лин Ченя их будет 5 человек. Когда рекомендуется 12 игроков? Чтобы пройти это задание, даже с Мун Бин Яо было бы тяжело пройти это задание. Но с Жрицей Фей, Лин Шуй Жо столь сильным лекарем у них не должно возникнуть проблем. Пять человек с двумя скрытыми профессиями, такая команда шокировала бы многих. Пусть он не хотел отпускать ее, но раз этого хочет Шуй Жо, Лин Чен не мог отказать ей. Он улыбнулся и сказал. Хорошо тогда. Мэн Синь Биньяо Ци Ци Су Су, позаботьтесь о Жо Жо. Я не хочу видеть, что ей больно. Если вы не сможете решить какую-то проблему, сразу мне сообщите. Угу, не беспокойся. Жо Жо такая милая, и мы не позволим никому ей навредить. Кроме того, это не мы будем защищать ее, а она нас. После того, как Лин Чэнь дал согласие, Сяо Ци и Шу Жо схватили друг друга за руки. И стали счастливо смеяться. Не беспокойся, мы позаботимся о ней. На самом деле, без Жужо только с сестрой Биньяо это задание было бы для нас очень сложное, сказала Юнь Мэн Синь. Только мы Биньяо знала, насколько эта девушка важна Лин Чэню. Он ее нежно сказал: пожалуйста, позаботься о Жужо. Я в любом случае не хочу видеть, как ей больно. Таким образом, её главная задача была не убивать ogров, а защищать Лин Шужо. С её способностями убить 200 ogров не было проблемой. Но это бы заняло больше часа, и выполнять для неё это задание одной было невозможно. Но вместе с Юнь Мэнсинь и другими они должны успеть убить 200 ogров вовремя. Тогда я пойду дальше к следующему заданию. сказал Лин Чэнь и взял свиток телепорта. Лин Чэнь будет выполнять следующие задания один, но никто из девушек не чувствовал, что ему что-то угрожает. С силой Силинг нет задания, что будет для него трудным. Лин Чэнь покинул Шуйжо, и она сказала в своем сердце, сложив вместе руки: «Выложись на полную, старший брат. Я тоже буду усердно трудиться». Площадь города Лазурного Дракона была, как всегда, шумной. Но все же отличалось. Тут было много рекламы больших гильдий, и также было слышно голоса рекрутиров. Второе задание будет в лесной области. Туда не было телепорта, и игроки должны были сами направиться туда. И поэтому первое испытание для игроков было безопасно пересечь область равнин и прибыть на место. Но это вообще не было проблемой для Линчена. Он уже был там, когда направлялся на кряжу Тихой Души. Также у него были свитки телепорта во все города по дороге, и один из них был рядом с лесом. Так что он фактически телепортировался бы к краю леса. Как только он нашёл свиток телепорта, он разрушил его в своих руках. Белый свет окутал его, и он оказался в городе около леса. Он пополнил запас своих зелий и непосредственно направился в лес. Он не был сильно Заинтересован в первых двух мегазаданиях, но последние два его очень интересовали, особенно последний – руины лунного бога. Все монстры в лесу были злобными тварями, и большинство из них были мутантами. Все они были выше двадцать пятого уровня, и поэтому большинство игроков на данном этапе игры просто бежали, увидев их. Это задание отличалось от первого, в котором надо было убивать монстров. Тут их надо было наоборот избегать любой ценой, а не убивать. Но это задание не имело временных ограничений. И если игрок находил три пучка красной кристаллической травы, они фактически завершали задание, и если они соберут 9, то сразу выполнят три задания. Когда Лин Чэнь тут был в прошлый раз, он несся на полной скорости и избегал всех монстров. Поэтому он не имел представления о том, где искать эту траву, и поэтому не представлял, откуда начать свои поиски. В лесу было тихо и слышалось лишь пение птиц. В округе не было видно других игроков. Тут не было других игроков, кто бы вошел в лес, как он. Даже если игроки уже закончили первое задание. Невозможно, чтобы они моментально оказались в лесу. Им нужно время для того, чтобы добраться до него. Красная кристаллическая трава. Из названия можно сделать справедливый вывод, что она красная и похожа на кристалл. Линчэнь аккуратно прошёлся вокруг. Тут было бесчисленное количество различных трав и кустов. Через полчаса поисков по лесу Линчэнь так ничего и не нашёл. Те да дикие звери часто выпрыгивали из кустов. Хоть для Лин Чэня не было проблем убить одного монстра двадцать пятого уровня, но он был селенг, а для нее было не важно, была это группа или один монстр. Если кто-то появлялся, она моментально его уничтожала, и поэтому у Лин Чэня не появлялось проблем с монстрами по пути. Что происходит? спросил сам себя Лин Чэнь. Еще через полчаса. Так и не найдя ни одного пучка травы, это задание было открыто для всех игроков. И если учесть, сколько игроков на китайском сервере, этой травы должно быть много. Иначе как бы они смогли закончить это задание. И несмотря на все это, даже при условии, что он был первым игроком и не прятался от монстров, Линь Чэнь до сих пор не нашел даже одного. Старший брат, мы прошли. Мы в пятером прошли задание сами. Лин Чэнь все еще искал траву, как в его ушах раздался голос Шуй Жо. Услышав голос Шуй Жо, все раздражение по поводу того, что он не мог найти траву, моментально исчезло. С силой Му Биньяо, пока им хватало времени, они бы завершили это задание. К тому же Юнь Мэн Синь с двумя мечами золотого ранга и скрытым классом и Шуй Жо со скрытым классом жрецом Фей не удивительно, что они смогли выполнить это задание. Ха -ха. Старший брат, лентяй. Мы суперкрутые, верно? Даже без тебя мы справились и смогли выполнить задание. Это был голос Сяо Ци. Лин Чень прямо таки видел ее довольную улыбку. Хорошо, что с нами была Жужо. Если бы Жужо не была бы с нами, у нас были бы проблемы. Это был голос Юнь Мэн Си. Пять человек смогли закончить задание, где рекомендовалось двенадцать игроков. Впечатляет. сказал, улыбаясь Лян Чэнь. Теперь вы пойдёте в лес, чтобы выполнить второе задание? Конечно, нет. Мы снова пройдём это задание. Это было столь возбуждающе, так захватывающе, так опасно. Мы выполним его снова. Согласна. Пять девушек решили снова пройти задание по уничтожению огров. И они хотят не два бронзовых предмета, а захватывающих ощущений и ощутить чувство выполненного долга. После разговора о девушке отправились на рынок закупиться. А Линчэнь продолжил поиски. Возможно, из-за того, что он немного расслабился, он стал более внимательным. Но пройдя пару шагов, он заметил что-то красное. Это было... Линчэнь моментально подошел к месту, где заметил траву. Это было на северной границе леса. И если он продолжит идти, то выйдет из леса в регион горы. Там было много растений, и многие из них были красными. Присев на корточке перед растением, что испускало слабое красное сияние, ЛинЧэнь раздвинул траву. Красная кристаллическая трава, тип тёплых растений с кристаллическим красным стеблем. После того, как её использовать, начнёт быстрое восстановление сил. Это оно. ЛинЧэнь моментально сорвал эту траву и убрал в инвентарь. Лин Чень огляделся, ища еще этой травы. И в этот момент Сяо Хуэй, что находился рядом с ним, негромко гавкнул и побежал в сторону гор. Каждый раз, когда Сяо Хуэй так делал, это значило, что он нашел что-то. Лин Чень моментально пошел за ним. Сяо Хуэй остановился около огромной массы виноградных лоз на горе и несколько раз гавкнув, начал грызть их. Лин Чень все моментально понял. И подойдя, ударил мечом Западного Ветра по лозе. Бам! От отдачи меч вылетел из руки Линченя, в то время как эти лозы остались неповреждёнными. Что за невероятная прочность? Линчен понял, что если оружие не имеет элемента разрушения, никакие физические атаки не помогут уничтожить эти растения. Он подобрал меч Западного Ветра и тихо попросил: "Силин, сожги эти лианы". Но осторожнее, не повреди оружие. Селинг взлетела повыше и издала прекрасный выкрик. И в этот момент она начала хлопать крыльями. Пламя из них направилось к Ляну. Шшш! Полячий жар прошелся, ударив в лицо Линчэню. Несмотря на то, что он отошел на десять шагов, он все же почувствовал боль. Красный свет моментально окутал всю виноградную лозу. И когда темный дым рассеялся, перед ними предстояла пещера, вход в которую был два метра в высоту. Эта пещера обладала формой идеального круга. Как только вход был освобожден, пламя потухло. Изо пределами входа в пещеру не было ничего поврежденного огнем. Линчейн взглянул внутрь, но не увидел ничего, кроме непроглядной тьмы. Глава сто сорок шестая. Яростный ананас. Это была третья скрытая область, найденная Сяо Хуэем после того, как он разблокировал свою способность Священный духовный взгляд. Когда большинство игроков достигнет двадцать пятого уровня, это место будет просто кишить игроками. И все же они ни за что бы не догадались, что за этими лианами есть пещера. Да, они не смогли бы войти. И причина, по которой эту пещеру смог найти Лин Чэнь. Связано с Сяо Хуэем. А войти он смог только благодаря Силин. Скрытые области необычайны, но и таят много опасностей. Лин Чэнь достал свое оружие и вошел. Сяо Хуэй, иди вперед и разведай, есть ли впереди опасность. Услышав команду, Сяо Хуэй мчался вперед. Его способности обнаруживать опасность превосходны. Каждый раз, когда Лин Чэнь попадал в опасность, именно Сяо Хуэй её обнаруживал. Кроме того, с таким телом и такой скоростью он всегда будет быстр и незаметен. Вскоре Сяо Хуэй вернулся из пещеры и встал перед Лин Чэнем, после чего сделал какое-то странное движение передними лапами и, не дожидаясь реакции Лин Чэня, медленно пошёл вперёд. Лин Чэнь решил задержать дыхание, И тихо пошёл за ним. Он скрытно следовал за Сяо Хуэ. Действия Сяо Хуэ говорили о том, что впереди есть опасность или что впереди есть то, чего не стоит привлекать внимание. Чем глубже они заходили в пещеру, тем темнее становилось. Скорее стало так темно, что ничего нельзя было разглядеть. Пройдя ещё пару метров, был поворот. И Сяо Хуэ остановился, снова сделав странное движение лапами. Лин Чен заглянул за поворот. Он ничего не мог разглядеть, кроме сверкающего золотого объекта. Нет, это было существо. У него было тело шарообразной формы, а его лапы были короткими и толстыми. Все его тело испускало золотое сияние. Казалось, что он что-то раскапывает. Лин Чен остал бинел на секунду. Его глаза раскрылись. Это был ход удачи. Он встретил одного такого по пути в призрачной земле и смог выбить из него сковородку. Я раз этот кот такой толстый, у него должно быть много сокровищ. И вот он прямо перед ним. Вход в пещеру был запечатан. Как же этот толстый кот смог проникнуть сюда? Но это не важно. ЦИУЭ говорила, что нормальные люди могут встретить кота только раз в жизни, и что встреча с ним зависит от удачи. Но он уже встречал одного не так давно, и вот снова. Что же у него за удача такая? Хотя на этот раз ситуация совсем другая. Лин Чень осмотрелся. Это был туннель, в котором не было выхода, не считая того, в который он вошел. Кроме того, высота туннеля не была выше двух метров, и в ширину тоже. Это значит, что кот удачи может бежать только на него. Лин Чень сжал кулак. Если он правильно подберёт время и сможет использовать лунную тень, он сможет поймать этого кота удачи. Думая об этом, Лин Чэнь начал улыбаться. Кота способности к деланьюнок были лучшими в мире, и никто и никогда не мог поймать его ранее. Если он сможет поймать его, это сильно поможет ему. И в данный момент кот удачи делал то же самое, что и в прошлую встречу. Он что-то пытался выкопать. В прошлый раз это было таинственное золото Красного Солнца. Неважно, что сейчас он копает, это наверняка что-то хорошее. Чтобы остановить кота и не дать ему забрать то, что он пытается выкопать, Линчэнь сделал шаг вперёд, совсем не скрываясь. И само собой кот удачи сразу услышал его, а его золотой мех моментально ощетинился. Его жирное тело сразу обернулось. Его морда была такой же широкой, Как и бочонок, и его золотой колокольчик на шее сразу зазвонил. Линь Чэнь медленно шел вперед, убрав оружие и подняв правую руку, готовясь активировать лунную кару. Если кот удачи попытается проскочить рядом с ним, он должен будет подобрать идеальный момент. Всякий раз, когда живое существо появлялось перед котом удачи, его главный инстинкт кричал ему делать ноги. Однако встретив Линь Чэня, Он ощетинился, как при первой встрече, и не пытался убежать, потому что он снова решил не сдаваться и раскопать то, что хотел, или же он боялся пробегать рядом с Линчэнем. Линчэнь продолжал идти вперед, подбираясь все ближе и ближе к кату удачи. Мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу! Сокращение дистанции Линчэнем вызвало серию испуганных мяуканий. Ему некуда было убежать. Обижать рядом с Ленченем ему не хватало мужества. Он раскрыл свои лапы, и между ними что-то появилось. И со злым мяу, это полетело в Ленченя. Оказалось, что кот не был абсолютным слабоком. Несмотря на то, что их разделяло 40-50 м, Ленченю видел нечто жёлтое, летевшее в него. И это выглядело как ананас, такого же цвета, как ананас, и имеет листья такие же, как у ананаса. Стоп. Это это и был ананас. В этот момент Лин Чэнь увидел информацию о бананасе. Яростный ананас, демонический взрывной ананас. Его любимая фраза: "Не думай, что ананас так просто обмануть". Эффект первый. Ананасовая граната. После того, как он упадёт на землю, происходит взрыв, вызывая сильные вибрации. Всё в 50 м с шансом 100% получит Оشلамление на 5 секунд. Взрыв не наносит урона. После использования ананас исчезает. Если яростный ананас поймать до контакта с землёй, взрыв можно предотвратить. После того, как Лин Чэнь прочитал описание, его глаза расширились. Если этот ананас упадёт на землю, всё в 50 м остановится. Святые макарошки. Изначально Лин Чэнь планировал увернуться от него. Но теперь он мог только побежать вперёд и поймать его в воздухе. Ананас не взорвался, и Лин Чэнь выдохнул с облегчением. Кажется, этот кот удачи скрывает много драгоценных предметов в своём теле. Если он так небрежно выкинул такой ананас, если его бросить во время крупной битвы, этот ананас может изменить её ход. Перехватив ананас, Лин Чэнь стал его обладателем. Он быстро убрал его в инвентарь. Увидев, что ананас поймал, кот стал в ярости, прыгать вверх-вниз. Кот удачи снова раскрыл лапы, и у него появилось уже два таких ананаса, сразу же полетевшие в Линчене. Как только из лап кота вылетели ананасы, Линчен уже просчитал их траекторию. Он сразу рванул вперёд, и его взгляд не был сфокусирован на ананас, а между ними на коте удачи. Как только он проскочил между ними, он схватил их и быстро убрал в инвентарь. Он мог увернуться от пуль, пущенных в упор. Как он мог не увернуться от двух ананасов? Мяу! Кот удачи впал в панику. Он снова раскрыл лапы, и там появилось уже три ананаса. Кот удачи выучил этот урок и не выпустил симметрично три ананаса, а запустил с разной скоростью и траекторией. Линчен посмотрел на три ананаса и, поняв, как и куда они упадут, подумал: Этот кот что, совсем тупой? Он мог просто кинуть этот ананас под ноги, и я не смог бы перехватить его, как бы сильно я этого не хотел. Он быстро поймал первый ананас одной рукой, потом другой ананас, другой, быстро убрал первый ананас и уже начал тянуться к третьему, но почувствовал, что что-то не так. Этот ананас был длиннее, чем предыдущие. Ананас Берсерк. Безумный и жестокий ананас. Он взрывается в тот момент, когда касается чего-либо. После взрыва у него есть ста процентный шанс парализовать всех в ста метрах на десять секунд. Не наносит урона после взрыва и исчезает. Жеваный крот, бабах! В тот момент, когда палец Линчения дотронулся до ананаса Берсерка, произошел оглушающий взрыв. Вибрации прошли сквозь тело Ленченя и его разум опустел. Даже Силинк, что была рядом с ним, упала на землю. "Жованный крот. Я была дурача на этим котом". Это была последняя мысль перед тем, как ананас взорвался. Спустя время, когда головокружение прошло, перед Ленченем была пустая пещера. Кот удача давно смылся, и Силинк, поднявшись с земли, зло выкрикнула: "Я был слишком безопасным". сказал разочарованно Линь Чэнь. Этого кота они когда ранее не могли так просто поймать. С чего он взял, что сможет поймать его так просто? И все же он смог получить пять яростных ананасов. Это было супер оружие Сао Е парализующего действия. Эти ананасы очень полезны. У этого ананаса было два эффекта, и он успел до этого прочитать только первый, поэтому теперь он начал читать второй. Яростный ананас. Второй эффект. Барабароми. Если держа ананас в руке, сказать Барабароми, пользователь превратится в гигантский ананас. Нельзя будет определить уровень или истинную личность и форму. Эффект длится 10 минут. После использования ананас исчезает. Что ж, этот второй эффект очень интересный. Линчен убрал ананас и по привычке решил проверить своё золото. И тут его глаза резко раскрылись. Линчень побледнел, потом позеленел, потом почернел, и потом на всю пещеру раздался яростный выкрик: "Мое золото!" Глава сто сорок седьмая. Лес костей. Часть первая. После продажи большей части кристаллов и сердечных ядер тигров в городе Лазурного дракона у него были миллионы золота. Но теперь у него было примерно ноль. Ленчен был в ярости. Он хотел отрастить пару крыльев, чтобы поймать кота удачи. Только он мог украсть у него всё золото. Ведь у него была способность рука удачи, которая крала деньги. После взрыва ананаса он был ошеломлён 10 секунд, и за эти 10 секунд этот паршивый кот точно украл его золото. Но немного подумав обо всём, он почувствовал облегчение. Если бы кот удачи использовал не руку удачи, а истинную руку удачи. Тогда он бы всё потерял. Не только золото, но и все его предметы, по крайней мере, так было написано в описании способности. Ощутив этот навык на себе, Лин Чэнь ощутил страх. Всё его золото было украдено за считанные секунды. Это сводило Лин Чэня с ума. Возможно, это даже ужаснее, чем потеря уровней вплоть до 0. Смотря на ноль золотых ленченей, выдохнул, ведь ничего больше он не мог сделать. Рука удачи, даже если бы она была нулевого уровня, это всё равно заставляла бы всех обходить его стороной. Это был самый жестокий навык из всех, что он видел. Но он мог только мечтать об этом. Что тут удачи что-то тут раньше выкапывал, должно быть, это какая-то руда. Однако когда он посмотрел на Сяо Хуэя, тот просто стоял и вилял хвостом. И Лин Чень понял, что он не чувит ни тут никаких сокровищ. После он направился к месту, где копался кот, и там была большая пустая дыра. Лин Чень поднял кулаки в воздух и прокричал про себя: "Ну, котик, погоди!" Лин Чень проклинал кота. После осмотрелся, дабы убедиться в том, что тут ничего нет. После ничего направился обратно в лес и почти сразу нашёл красную кристаллическую траву. Динчен сразу пришёл к выводу, что эта трава растёт ближе к горам. И пройдясь по границе через 10 минут, он нашёл последнюю траву. Дин успешно собрали три пучка красной кристаллической травы. Теперь вы можете пойти к резиденции мэра и закончить задание. собрать красную кристаллическую траву и получить награду. Наконец-то, получив оповещение, Лин Чэнь взял свиток телепорта и вернулся в город Лазурного Дракона. Ему не была интересна награда за задание, ведь за него дадут два оружия серебряного качества, что ничто по сравнению с его оружием божественного ранга. И 80 очков чрезвычайно мало для его навыков. Единственная причина, почему он сдавал это задание, ради возможности участвовать в финальном задании. Лин Чэнь прибыл в резиденцию мэра и отдал страже три пучка травы. Цзэн, вы успешно закончили задание сбор красной кристаллической травы. Награды: звездная роба, ОУ плюс 80 известность плюс 80. Вы можете принять это задание еще два раза. Звездная роба. Тип: Верхняя защита. Ранг: Серебряный. Требования: Любой магический класс 15-го уровня или более. Это роба благословения Фемии и светится ярким звёздным светом. Характеристики: Защита +15, всё магическое сопротивление +5%, Дух +7, Выносливость +4, Восстановление 1 манны в секунду. Награда за второе задание была серебряная роба на мага. Так как эта роба была только для магических классов, она отлично подойдёт Шуйжо, когда она получит 15-й уровень. Он хотел сейчас же с ней связаться и узнать, как проходит её задание по истреблению ogров, но подумал, что скорее всего, они сильно сконцентрированы, и лучше их не отвлекать. Тогда нужно продолжать и выяснять, что же находится в лесу костей. Ленчен открыл страницу заданий. Это задание должно было телепортировать его в лес костей. Немного изучив детали задания, Ленчинь решил, что пора за них приняться. Лес костей находился к юго-востоку от города Лазурного дракона и был близок к морю. Его окутал белый свет, и он оказался в лесу костей. И до того, как он успел оглядеться, тёмная и злая атмосфера ударила его. Такие жуткие мiazмы были сравним и только с теми, которые были в призрачных землях, в которых он побывал не так давно. Когда он осмотрелся, то не увидел ничего, кроме камней и леса. Не было ни травинки, только деревья белые, словно кости, и только этот лес костей он и мог лицезреть. Некоторые кости находились в вертикальном положении, некоторые в горизонтальном. Другие были наклонены Иногда встречались и разрушенные кости, но в основном они были цельными. Какие-то кости даже были длиной 10 метров, но в среднем их длина была около метра. Вся земля в лесу была усыпана костями, и не было видно этому конца и края. Аньчэн был в шоке. Все эти белые кости были реальны. Как же много существ погибло в этом ужасающем лесу костей. Но эти же кости были метров 10 длиной. Тогда какой длины были эти существа? Это точно не человеческие кости. Лен Чэнь знал, что он точно тут не единственный игрок. Когда он прибыл, там было уже много игроков, стоявшие у входа. Это означает, что все игроки были телепортированы в одну точку. Но осмелились войти ещё не все. Я Настя с Skyfall послала 50 команд по 12 человек, но никто не продержался там больше 10 минут. Внутри множество разнообразных монстров-скелетов. И все они, по крайней мере, двадцатого уровня. Эти белые кости там повсюду, и очень просто попасть там в засаду скелетов. Это задание действительно невозможно выполнить игрокам на данном этапе игры. Что ж, Если задание появилось сейчас, значит, выполнить его возможно. Помните, всё, что вам нужно это лишь прокрасться в центр леса и выяснить, что в его центре. Вам не надо никого убивать. Просто узнать, что и убежать. Жёванный крот. Три элитные команды, посланные альянсом Ян Хуан, тоже провалились. Пойти в лес костей по заданию можно лишь трижды, а штрафы за смерть остаются. И всё же задание Лес Костей отличалось от двух, что были ранее. Его можно пройти только один раз, и для других оно станет недоступно. И никто более не сможет получить награду за задание. Поэтому игроки были обеспокоены тем, что их могут опередить. И всё же даже такие сильные команды, как команды из альянса Ян Хуан и династии Skyfall, не продержались и 10 минут. А в каком центре тут можно говорить, если они даже не прошли внешнюю зону? Таким образом, игроков, осмелевших войти внутрь, становилось всё меньше и меньше. Но оставались и думавшие над тем, стоит ли им войти или нет. Внутри было множество скелетов двадцатого уровня или выше. Тем не менее, Силин Линчэн мог легко расправиться с монстрами до тридцати уровня. Поэтому он не тратя попусту время, сразу вошёл внутрь, несмотря на множество любопытных глаз. Что происходит? Почему он входит один? Он что, хочет выполнить это задание в одиночку? Это что, шутка? Он точно идёт на смерть. Пока игроки общались между собой, Лень Чэнь направлялся ко входу. Однако никто из людей не знал, что он Лень Тянь. Дзынь, вы вошли в опасный регион. Лес костей. Хоть и был ещё день, тёмные миазмы оказывали сильное и гнетущее давление, из-за чего атмосфера была крайне мрачной. Иногда дул холодный и ужасающий ветер, в котором были слышны душераздирающие крики. Лес костей был полностью из костей. Даже деревья, глядя вперёд, ленивень не видел ничего, кроме костей, белых костей. Вся земля была усеяна костями и не было Никакого намека на зеленое или желтое, и даже небо казалось белым, словно от цвета кости. Атмосфера этого места заставила Линчэня чувствовать себя немного неудобно. Он вызвался ухуя и Силинг и приготовил к бою парящее облако и клинок Западного ветра. Медленно двинулся вперед. Линчэнь знал, что его способности выше, чем у других игроков, и что с ним ужасающая сила Силинг. пусть тут было немного страшно, но это был интересный вызов для игроков, и поэтому он принял его. Но он не знал, что его ждет сумасшедшая и самая сложная битва с тех пор, как он вошел в мир таинственной Луны. Глава 148. Лес костей. Часть 2. Лин Чень открыл карту забитого континента. Лес костей занимал большой кусок. Судя по карте, чтобы добраться до сердца леса Если он будет бежать не останавливаясь, то на это ушло бы два часа. А на задание выделено только три. Лес костей наполнен опасностями. В нем легко потеряться. Просто дойти до центра будет уже серьезным вызовом. А в нем, к тому же, полно монстров и ловушек. И напротив леса костей была короткая аннотация. Лес костей. Десять тысяч лет назад катастрофа, именуемая... Апостошение Асуры погрузило континент в хаос. Только 10% из всех существовавших уцелело. Кровь и кости покрыли земли. Это было действительно ужасающее зрелище. После того, как Асура был побеждён, план Лунных богов переместил все кости в одно место, которое стало после именуваться Лес костей. Тут бесчисленное количество костей, что испускают смертельный миазмы. Все существа, вошедшие в этот лес, погибали, становясь его частью. Опустошение асуры снова оно. Лин Чен закрыл карту и посмотрел вперед. Имя асура давно забыто человечеством, ведь прошло уже десять тысяч лет. Однако последствия его пребывания тут остались до сих пор. Найти путь среди этих белых костей было очень трудно. Поэтому недолго думая, Лин Чен сказал. Сяохуэй найдет дорогу в центр этого леса. В способности и ориентировании никто не превзойдёт Сяохуэй. Без колебаний Сяохуэй побежал вперёд, ведя за собой Линченя и Силин. В лесу костей не было пути, на котором бы не было костей. И двигаться по этим костям было неудобно. Благодаря ловкому и лёгкому телу, Сяохуэй быстро продвигался, что нельзя сказать про Линченя. Чьё тело было значительно больше. Лин Чэнь подумал, что продвигаться на площади тут будет неэффективно и решил двигаться пешком. Из-за того, что Лин Чэнь двигался по неустойчивым костям, он не был уверен, что ему хватит этих 3 часов. И это его беспокоило. Пройдя 100 м в Сяохуэйвне, внезапно остановился и тихо чавкнул. Лин Чэнь также остановился и начал осматриваться, держа оружие наготове. Подул чёрный и злой ветер, и начал раздаваться хрустящий звук. Тут из черепов, что были рядом с ленчением, полелся зловещий зелёный свет. А затем другие кости стали лететь к черепу, создавая скелета. Скелет солдат. Тип: Нежить. Уровень: 20. ОЗ: 800. Тип скелета: контролирующийся некой мистической силой. У него нет ни сознания, ни чувств, только непреодолимое желание убивать живых, проходящих вблизи. Его тело очень прочное, и по нему тяжело нанести урон. Способности. Очень высокая защита, сопротивление тёмной магии 40%. Атакующие навыки. Когти. Использует когти, чтобы атаковать одну цель. Скорость атаки очень низкая, но урон очень высок. Внезапно перед Лин Ченем появился около 30 скелетов с хрустящим звуком. Если бы перед группой из 12 человек появилась группа высокоуровневых скелетов, то они бы не смогли даже сбежать. И всё же для Лин Ченя эти скелеты были ничто. Он рванул к ближайшей группе и нанёс два взрыва ледяня по трём скелетам. Бух-бах, барабах. минус 829, минус 818, минус 830. Звук был таким, словно он ударил твердую скалу. После взрыва лентяни отри скелета рассыпались, но та цифра, что всплыла над головами скелетов, сильно шокировала Лин Чена. С его силой атаки она была слишком маленькой. У них и правда очень высокая защита. Для нынешних игроков просто нанести ему урон будет сложно. Но это была единственная возможность успеть нанести урон Линчению. После этого всех скелетов солдат накрыло море огня, и от этого огня скелеты получали ужасающий урон. Минус тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят восемь, минус тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят восемь, минус тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят восемь, минус тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят восемь, минус тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят восемь. Скелеты были крепкими и имели высокое сопротивление от тьмы и других стихий, но не от огня, так как вся нежить была слаба против урона огнём. Поэтому Селинг наносила им двойной урон огнём. Ленчэйн с завистью смотрел на урон, наносимый Селингом. То, что питомец может наносить десятки тысяч урона это был большой баг. С таким питомцем его владельцу не будет сложно пройти это задание. После того как дикое пламя выкосило всех скелетов на земле ничего не осталось, ни монетки, ни трупов, только кости, так что Сяо Хуэй ничего было поглотить. И так как у задания был лимит по времени, Лин Чэнь не остановился и направился далее, следуя за Сяо Хуэем. По пути он часто встречал скелетов, но до того как они успевали сформироваться, они всегда быстро уничтожались Си Лин. Эти солдаты-скелеты были созданы для того, чтобы замедлить игроков. И даже для Линчэня это было затруднительно. Но с Силингом они просто не стоили его внимания. Полчаса спустя Линчэнь услышал оповещение. Дзынь, вы попали во вторую область. Пожалуйста, будьте осторожны. Тут было ещё больше костей и миазмов. Линчэнь остановился на мгновение и оглядевшись, быстро пошёл вперёд. Но как только он сделал пару шагов, он ощутил опасность и резко отпрыгнул в сторону. Шук. Кости под ногами Линчэня раскололись, и оттуда выскочил шип. Клац-клац-клац. И сразу раздался презричный смех. Линчэнь посмотрел наверх и увидел тени в плащах, парящие в воздухе. У них были видны белые черепа, а в оружии они держали серпы. Презричный скелет Нежить. Уровень 20. ОЗ 700. Тип нежити, созданная из скелетов других существ в злой среде. У них есть ужасающая способность забирать жизни в долю секунды. Способности: 40-процентная угроза от магии тьмы не проходит. Атаки имеют шанс 1-процентно моментально убить цель стандартной атакой. Атакующие способности: Смертельный костяной шип. Призывают шип, чтобы атаковать цель с любой стороны. Наносят урон магией. Есть двухпроцентный шанс моментально убить. Скелеты во второй области тоже были двадцатого уровня, но их способности были более ужасающими, чем в первом. У них была пассивная способность моментального убийства, и это сильно усложняло с ними битву. Класс, класс, класс, класс, класс. Хе-хе-хе-хе. Призрачные скелеты издали хриплый смех снова и повернули на него свои косы. В этот момент, когда он уже был в зоне поражения их кос, он отпрыгнул и тихо произнёс: "Селинг". Услышав зов, Селинг моментально пустила волны дикого пламени. Дикое пламя могло не только просто гореть на земле, но его ещё можно было контролировать, чтобы оно зависло в воздухе. И десяток скелетов были моментально сожжены, их останки упали на землю, их черные косы также исчезли. Лин Чэнь облегченно выдохнул. Вдруг снова раздался призрачный смех. Лин Чэнь сразу посмотрел наверх. Усилинг двигалась около двадцати теней в воздухе. Пусть Усилинг была невероятная сила атаки, она была крайне неживучей. Если она будет атакована большой ордой монстров... это превратиться для неё в смертельную опасность. Обычно она уничтожает монстров на земле, которые не могут её тронуть. И поэтому Ленчен не беспокоился. Но эти монстры могли атаковать и бить на большую дистанцию. Селинг, уходя оттуда немедленно, как только Ленчен это выкрикнул, множество чёрных косс уже были направлены на Селин. Селинг громко выкрикнула: И послала в них большой огненный шар. У дикого пламени есть пятисекундная перезарядка, поэтому она решила прибегнуть к основной атаке. Но даже ее основная атака наносила АОЕ урон с радиусом поражения около пяти метров. Минус пятнадцать тысяч сто восемьдесят минус пятнадцать тысяч сто восемьдесят минус пятнадцать тысяч сто восемьдесят три скелета, находившиеся рядом с Селинг, были моментально сожжены. Другие же, понимая, насколько она сильная, решили использовать на ней костяной шип. Селенка начала быстро махать крыльями и уворачиваться от всех шипов, пока дикое пламя не перезарядилось, и она не обрушила его на них, уничтожая всех. Глава 149. Возрождение девяти солнц. Иметь дело с прозрачным скелетом было намного труднее, чем с нормальными скелетами солдатами. Когда Силенку уничтожила вторая волна призрачных скелетов, Лин Чэнь не смел больше стоять на месте и побежал вперёд со всей скоростью. Его цель была достичь сердца леса, поэтому он старался избегать всех битв с монстрами, как только мог. Вместе с Сяохуэем, что был впереди, Лин Чэнь не терял путь и уверенно двигался вперёд. И пусть призрачные скелеты могли летать, они были невероятно медленными. Таким образом, Лин Чэнь легко мог от них уйти. И так он смог пройти одну четвертую до сердца леса. Это задание и вправду было жестоким. И в тот момент, когда Лин Чэнь был на границе второй области, перед ним появились клубы белого дыма. Лин Чэнь резко остановился. Он ощутил резкое чувство опасности. Внутри этого дыма была тень. В сером плаще, похожая на призрачного скелета, но в десять раз больше. Линчей нахмурился и отступил. Ха-ха-ха! Раздался крайне неприятный, взрывной и высокомерный смех. Гигантский скелет схватил дым и в руке у него появилась гигантская черная коса. После чего он исчез и появился высоко в небе. Жнец Душ. Тип Нежить. Уровень двадцатый. Ранг Лор ОЗ 200 тысяч Гигантский скелет, содержащий в себе огромное количество энергии и тьмы. Хотя у него нет физической атаки, он наносит сильный урон душе, что позволяет ему вырвать ее из цели. Способности Может летать на высоте 10 метров. Сопротивление тёмной магии 50%. Иммунитет к сну, смятия и моментальной смерти. Атакующие способности: Телепортация неживых. Жнец душ совершает скачок на земле или в воздухе. Максимальная дистанция пять метров. Перезарядка три секунды. Призрачное эхо. Испускает призрачное эхо, вызывая нежить в пределах тридцати метров и увеличивая их силу магической атаки и скорости на двадцать процентов. Уменьшает весь урон живых существ. В тридцати метрах на двадцать процентов. Эффект длится тридцать секунд. Перезарядка шестьдесят секунд. Проклятье души. Используя звуки, наполненные энергией тьмы, атакуют душу жертвы. Сто процентный шанс усыпить цель на десять секунд. Перезарядка десять секунд. Жатва души. Используя силу нежити, воздействует на одну живую цель. Не наносит урона, но есть 30% шанс убить. Перезарядка 10 секунд. Лес костей настолько большой, логично, что он имеет босса класса лорда. Гигантский скелет с такой подавляющей аурой, действительно босс не же тирангалорд. Несмотря на то, что у него нет физической атаки, он может призывать своих союзников и увеличить их силу, в то время как врагов ослабить. Также он может осупить цель, и одна из его способностей имеет 30-процентный шанс моментально убить. Нужно срочно о нём позаботиться, к тому моменту, когда Лен Чэнь подготовил оружие, Жнец-дух уже был на высоте 10 м. И до туда он не мог достать. Клац-клац-клац-клац-клац. Призрачный смерч звучал вокруг него. В одно мгновение всё небо стали закрывать призрачные скелеты. Скорее в небе было сотни призрачных скелетов. Лин Чэнь оставался спокойным. Быть окружёнными этими скелетами было крайне опасно. Ещё этот босс Ранга Лорд, кроме того, эти призрачные скелеты окружили Силин. Силин, немедленно уничтожь их. В момент, как Лин Чэнь открыл рот, Дикое пламя уже вырвалось из крыльев Селин, и сразу же множество призрачных скелетов испарилось, не имея шанса контратаковать. Жнецадуш огонь также задел, и тот, издав жалобный крик, получил урон. Над его головой появилась цифра тридцать один и триста семьдесят восемь. Это сильно разозлило Жнецадуши. Его злость сразу перешла с Линчения на Селин. Он издал вой. Это был навык Призрачное эхо. Моментально все ближайшие призрачные скелеты получили усиление и направились на Селин. Эти призрачные скелеты плавали на высоте 10 метров, и поэтому Лин Чен не мог ничего с ними поделать. И он также хотел отозвать Селин, но он мог оставить разборку с этими летающими скелетами только ей. И несмотря на то, что она не могла использовать сразу Дикое пламя, Ее обычный огонь все еще был страшен для скелетов, и потихоньку призрачные скелеты погибали. Она хлопнула крыльями пару раз, и из ее крыльев вырвалось несколько огненных шаров. После чего Селинг громко выкрикнула, и красный свет полетел в тело жнеца Душ. Красный луч. Минус восемьдесят три тысячи четыреста девяносто. Урон был почти сто тысяч. Практически половина узёжницы душ, и получив такой урон, он издал пронзительный вой ярости. Его глаза ярко засветились ужасающим зеленым светом. Он собрал чёрный туман на чёрной косе размером с небольшой кулак. В этот момент перезарядка дикого пламени Селинг завершилась, и Селинг запустила его. Она яростно хлопала крыльями, и огромные волны огня поглотили оставшихся скелетов и жницу душ. И в тот же момент шар тьмы вылетел в сторону Селин. Увидев шар, информация о нем моментально попала в голову Линчения, и он сразу выкрикнул: «Селин, уклоняйся!» Багровое пламя поглотило около двадцати скелетов, превращая их в пыль, и узерница душ опустилась еще на тридцать тысяч. Тем не менее шар темноты летел в Селин. Он летел не быстро, и Селинг только что закончила выпускать дикая пламя и не могла сразу начать двигаться, даже если она услышала линчения. Она осталась на месте, и шар тьмы попал в ее тело. Этот шар тьмы было заклинанием жатва душ, у которого был шанс моментально убить цель. Как только Селинг стала питомцем, у нее не было сопротивления никакому урону, кроме огня. Линчэнь мог только наблюдать за происходящим и молиться, чтобы не произошло худшего. Но после удара тело Силинг покрылось серым туманом. Дзень, ваш питомец Силинг попал под эффект моментальной смерти и погиб. После применения дикого пламени на Силенку пало множество костей с неба. Из ста скелетов, паривших в небе, остался только Жнец Душ, с одной из четырёх ОЗ. Тело Селенг, окружённое чёрным туманом, тоже упало на землю. Падая, её внезапно охватил малиновый огонь. И в этот момент её УЗ стали медленно восстанавливаться. Её тело превратилось в красный свет, и она вернулась в измерение питомца Фэнченя. Дзынь, ваш питомец Селенг активировала возрождение девяти солнц. И будет воскрешена без штрафов, но её нельзя будет призвать в течение часа. И хотя у Селенг было мало узей и слабая защита, она обладала сильной воскрешающей способностью. И эта способность позволяет возрождаться бесчисленное количество раз. Но был минус: в следующий час она не могла сражаться. Лин Чэн посмотрел на Жнеца Дух. Селенг, хорошенько отдохни, ведь я всегда могу на тебя положиться. Во время выполнения оставшейся части задания в лесу костей я буду полагаться на свою удачу. Ужнец душ было около пятидесяти тысяч уз. Без союзников сила его призрачного эха снижается, и он может убить Линчения только при помощи жатвы душ. Ужнец душ издал вопль и запустил в Линчения шар тьмы. И пусть жатва душ могла поразить Линчения, но ее скорости было абсолютно недостаточно. Но Линчень даже не смотрел на этот шар и уворачиваться не собирался. Если бы это заклинание о проклятии души, он бы уклонился. Но жатва душ была бесполезна против него, потому что в Лунной каре был кристалл нежити их призрачных земель, что дает ему иммунитет проклятиям и моментальной смерти. Бам! Лин Чень так и остался стоять и тихим голосом сказал: «Отлично, теперь моя очередь атаковать». Он поднял левую руку и метнул парящее облако в жнецадуш. Копье, как метеор, полетело, не давая возможности увернуться. Спускайся сюда. Бум. Минус две тысячи четыреста пятнадцать. Как и ожидалось, парящее облако пронзило жнецадуш, и тот упал. Лин Чень сразу рванул к нему. Еще до того, как тот коснулся земли, жертвоприношение души уже было активировано. И Линь Чен активировал лунную тень. Он поймал парящее облако и вонзил его в рот жнеца душ и продолжил его яростно атаковать ударом Линь Тяня. Минус семь тысяч тридцать пять, минус семь тысяч четыреста двадцать один, минус семь тысяч двадцать два, минус четырнадцать тысяч шестьдесят два. Защита жнеца душ была значительно хуже, чем у скелета солдат. Под непрерывными атаками Линчения его з закончились до того, как действие Аллунной тени прекратилось, а его тело стало грудой костей. Глава 150. -я. Скелет древнего дракона. Цинь, вы успешно убили босса лорда двадцатого уровня Жнец Адуж. ОУ 200, известность 200. Без сомнения, самый мощный навык Линчения был жертва приношения души. Конечно, его активации отсутствуют риск, но с ним он может быстро уничтожить опасных врагов. Под действием жертвоприношения души Жнец душ со своим остатком 50 тысяч з был добит за несколько секунд, и после смерти на землю упал серый плащ. Это был его первый трофей с тех пор, как он вошел в лес костей. Лин Чен не подошел к нему сразу. Опа дождал, когда закончится действие жертвоприношения души. После чего уже двинулся вперёд и подобрал. Призрачный плащ. Тип: плащ. Качество: серебряное. Требование: любой класс выше 20-го уровня. Плащ заражённый элементом тьмы и смерти и непрерывно испускающий тёмную ауру. Характеристики: защита +20, ОЗ +100. ловкость плюс десять сопротивление темной магии плюс десять процентов и хотя плащ относился к нормальному типу обмундирования он все же являлся самым редким в магазине не было их даже белого качества это был первый плащ полученный Лин Ченем в мире таинственной луны и так как у него была техника управления предметом получив еще один уровень он сможет надеть этот плащ После того как жертвоприношение души закончилось, Линь Чен восстановил О З и, посмотрев, сколько осталось времени, продолжил путь. Дэнь, вы вошли в третью область, пожалуйста, будьте осторожны. Прошло чуть больше часа. Линь Чен достал карту и понял, что прошел примерно половину пути. Он точно первый игрок в Китае, зашедший так далеко, но он понимал, что столкнется с препятствием. Раньше он мог так быстро продвигаться только благодаря Селингу, но теперь Селинг не будет целый час. И Лин Чэнь должен полностью полагаться лишь на свои силы. Третья область была более просторной, чем вторая, и препятствий тут было намного меньше. В таком опасном месте большинство были бы осторожны и медленно бы продвигались вперёд, опасаясь ловушек и монстров, но Лин Чэнь думал иначе. Ирванул на всей скорости вперёд, игнорируя любую опасность, которая могла бы возникнуть. Даже если появится какой-нибудь скелет, он сможет легко сбежать от него, оставив того позади. Ведь главная цель задания добраться до сердца леса, а не убивать скелетов. А это значит, что главная характеристика в этом задании не сила атаки и защитные способности, а скорость. После того, как он пробежал по третьей области минуту, появилась первая волна скелетов. И прежде чем они успели собраться, Лин Чэнь ворвался в них и использовал взрыв Лин Чэня. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И хотя у скелетов была высокая защита, у Лин Чэня была невероятная высокая сила атаки. Скелеты ещё не успели собраться, как были убиты. Убив скелетов, что преграждали ему путь, Лин Чэнь побежал далее, игнорируя тех скелетов, что не преграждали ему путь. Имея у себя камень бегущего за ветром и сапоги бегущего по ветру, Лин Чэнь имел скорость даже без маунта, верхового средства передвижения. 132. У обычных скелетов не было шансов догнать его. И Сяохуэнь, как проводником, он не боялся потеряться. Используя этот метод, Лин Чэнь прошёл половину третьего пути. И тут перед ним появился зелёный свет. Это были глаза множество волков-скелетов. И кажется, они ждали Ленченя. Все они смотрели на Ленченя, и вдруг они внезапно побежали на него. Ленченя остановился и посмотрел на волков-скелетов. Волк-скелет, тип: нежить, уровень: 20, ОЗ: 800. Волк-скелет, контролируемый мистической силой. У них ловкие тела и свирепая сила атаки. Его острые когти легко могут разрывать живую плоть. Способности. Очень высокая скорость атаки. Уменьшает урон от тёмной магии на 40%. Атакующие навыки. Удар когтями. Использует когти, чтобы пронзить жертву. Есть высокий шанс критического удара и пронзания. Смотря на волков-скелетов, бегущих на него, Лин Чэнь сразу понял, что они быстрее него. И от них не получится сбежать. У него был только один вариант — уничтожить их. Линь Чэнь подсчитал, их было примерно двадцать. Хорошо. Линь Чэнь достал парящее облако и клинок Западного ветра, и он сразу выпустил обеими руками взрыв Линтяня. Вылетело две белые линии, и те врезались в семерых волков в пяти метрах от Линь Чэня. Бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам! -908, -911, -913. АОЕ одного взрыва Лентяня уже страшен. А тут их два. Произошёл шквал хлопающих звуков, и семь волков с Килетов отлетели от Лентяня. Но на него уже бежала вторая волна волков с Килетов. Лентянь сделал шаг назад и выпустил ещё пару взрывов Лентяня, убивая всех волков, что были в 5 метрах вокруг него. Волки скелеты начали последнюю атаку. Линчэн снова использовал два взрыва Линтяня. Со сферой стрельца его атаки всегда попадали по цели, и если атака попадала по цели, то она гарантированно умирала. Двадцать волков скелетов не представляли для Линтяня проблем и даже не смогли его сильно замедлить. Всего за несколько секунд волки скелеты были уничтожены. Да уж, монстры в этом лесу костей ужасающие, но даже без Селинка эти монстры не представляют для Ленченя особой угрозы. Третья область была сложнее, чем другие. Тут были не только скелеты войны, но и волки-скелеты, тигры-скелеты, медведи-скелеты, и все двадцатого уровня. Но, несмотря на разнообразие монстров, их уровень не поднимался выше двадцатого. И спустя полчаса Ленчен прошел третью область. Дзень Вы вошли в четвертую область. Пожалуйста, будьте осторожны. Цзинь, продолжая идти вперед, вы достигнете зоны Сердца леса, в котором будут невообразимые опасности. Рекомендуется не продолжать. В четвертой области было меньше костей, чем в предыдущих областях, и чем глубже он заходил, тем меньше было костей на земле. Лин Чэнь проверил таймер. У него было чуть больше часа. И если не произойдет ничего непредвиденного, Он спокойно сможет вовремя закончить задание. Сяо Хуэй энергично бежал перед Ленченем, направляя его. Сначала задания скелеты не нападали на него, ведь у него была способность подавлять злую волю, направленную на него. В четвёртой области Сяо Хуэй внезапно остановился. Он поднял мордочку и громко гавкнул. И в этот момент его рог засветился. Он повернулся и побежал направо. Что он обнаружил? Линь Чэнь без колебаний пошел за ним. Если Рок Сяо Хуэй засветился, значит он нашел нечто интересное, и это должно быть какое-то сокровище. Но это место сорда мескелетов здесь, и правда, спрятано какое-то сокровище? Сяо Хуэй долго бежал и остановился напротив странный формы скелета высотой пять-шесть метров. Он велел хвостом и отослал информацию о скелете в голову Линь Чэня. Скелет древнего дракона. Скелет дракона пустоты. После того как драконы из клана драконов умирают, их останки возвращают обратно в клан. Однако этот скелет дракона пустоты был смешан с миллионами разных костей, и потому был не замечен кланом драконов. После того как он пролежал тут десять тысяч лет, он все еще не испорчен, и даже маленького кусочка хватит, чтобы пробить сталь. Это отличный материал для ковки. Это был скелет дракона, смотрел на него шокированно Лен Чэнь. Драконы были высшими существами на забытом континенте среди других планов зверей. Любая часть дракона была чрезвычайно ценной, будь это кровь, усы, чешуя, кости, мясо, всё это было бесценным сокровищем. Но драконы чрезвычайно сильны, и едва ли найдутся люди, которые наберутся мужества и сил, чтобы пойти и убить дракона. Кроме того, клан драконов всегда получает обратно тела своих сородичей, чтобы они не попали в руки чужих. Тем не менее, перед ним лежал скелет древнего дракона. Глава сто пятьдесят первая. Белый костяной кулон. Все, что находил Сяо Хуэй, было превосходным. Думал Лен Чен, стоя напротив гигантского скелета дракона. После он прикоснулся к нему. Он ощущал от скелета холод, и скелет был невероятно крепким и жёстким. Он попытался убрать скелет в инвентарь, и неожиданно это оказалась успешной попыткой. Это, наверное, потому, что они никому не принадлежали и не были зафиксированной частью окружающей среды. Но так как они были невероятно большими, они заняли целых 20 слотов в инвентаре. Если я смогу использовать эти кости для создания оружия или другого предмета, уверен, у него будет невероятные характеристики, думал Лин Чэнь. Если он покажет это в кузнице города Лазурного Дракона, все там будут в шоке. Однако, если клан драконов узнает, что он использует кости дракона, чтобы создавать для себя оборудование, это сильно подпортит с ними отношения. Убрав скилет дракона Лин Чень посмотрел на таймер и тихо сказал: "Сяохуэй, идем". Четвертая область леса костей была невероятно тихой. Он шел уже полчаса, но при этом не встретил ни единого скелета. Это его сильно тревожило. И так как в округе было меньше костей, он продвигался быстрее, чем в третьей области. И когда он уже был близо к концу четвертой области, он открыл карту. И понял, что ему осталось меньше 3 км до сердца леса. Он закончит данное задание, как только доберётся до центра, и поэтому он решил ускорить свой темп и побежал вперёд. Лин Чэньс бежал на максимальной для себя скорости, но пробежав всего несколько минут, он остановился. Перед ним было бесчисленное количество острых костей, лежащих на земле. Это был огромный терновый куст из костей. Если он войдёт в него, то не выйдет живым. И проход через него охраняло два гигантских скелета. Эти два скелета были огромными, и каждый был примерно 10 метров высотой. Они были словно горы, что охраняли безопасный проход. У каждого в руке была невероятно большая острая кость, 5 или 6 метров длиной. Когда Лин Чэнь подошёл ближе, в их глазах загорелся зелёный свет. Будто они открывали глаза. Скелеты начали заносить руку со спрайтистью. Колоссальный скелет. Тип: нежить. Уровень: двадцатый. Ранг: лорд. ОЗ: двадцать три тысячи. Гигантский скелет, контролируемый мистической силой. У них нет сознания и двигаются крайне медленно. Тем не менее, они имеют почти не разрушаемые тела и невероятную разрушительную силу. Не подставляйтесь под их атаки. Пассивные способности: очень высокий показатель защиты и атаки, поглощение 140 процентов от урона темной магией. Атакующие способности: Топот. Использует свою костяную ногу, чтобы топнуть по цели. Если попадет по цели, она получит невероятно большой урон и ошеломление на одну-две секунды. Также удар о землю начинает трясти землю. Это не наносит урона, но есть возможность потерять равновесие или получить эффекты головокружения. Перед активацией этот навык имеет очевидные первоначальные действия: бомбардировка гигантскими костями. Используют кость в руке, чтобы кинуть в землю, и все в пределах пяти метрах от нее получают огромный урон. Есть сто процентный шанс получить ошеломление на две секунды. Также есть шанс отбросить цель или опрокинуть. Перед активацией происходят очевидные действия, говорящие о том, что навык будет активирован. Эти два скелета являются боссами 20-го уровня ранга лорда. У колоссальных скелетов было только два способа атаковать, но оба наносят огромный урон, причём в АОЕ. Но у них был один существенный недостаток. Они были очень медленными. А монстры с медленной скоростью передвижения не представляют угрозы для Ленченя. Ведь пусть у них и очень высокая сила атаки, они просто не смогут нанести этот урон. Бум. Два скелета одновременно ударили по земле, из-за чего затряслась земля. С помощью всего лишь нескольких шагов они приблизились к Ленченю. Их огромные тела выпустили невидимое давление. Они начали яростно топать ногами. явно пытаясь затоптать Линчэня. Эта атака была очевидной, и Линчэнь легко уклонился. До того, как они успели среагировать, он нанес два удара Линтяня по их ногам. Бам, бам. Минус 483, минус 479. Увидев урон, что он им нанес, Линчэнь не поверил. На данный момент его стандартная атака должна наносить 754 урона. А с техникой божественного ветра и без критического удара удар Лентяня должен наносить около 2000 урона. Но он всё же смог нанести по этим скелетам только 500 урона. Эти два колоссальных скелета обладали такой защитой, что могли свести на нет большинство его атак. С такой защитой любой игрок до 30-го уровня не сможет нанести им значительного урона. Но Лентянь быстро отошёл от первоначального шока. Физическая защита и атака это сильные стороны этих двух скелетов. Значит, простейший способ их победить это магия. Если бы тут была Селинг, она бы быстро уничтожила их. То, что у вас есть немного защиты это ничто. Я не хочу и секунды больше терять на вас. Ян Чэн не хотел тратить время на этих монстров. На это задание ему выделили 3 часа, и он уже потратил чуть больше двух. Времени оставалось все меньше. И Лин Чэнь ловко уворачиваясь, стал между двумя скелетами жертвой приношения души. Как только он активировал жертва приношения души, его сила атаки стала равна трем тысячам. Одержимость воинственным духом. Сдохните. Четырехугольная звездная формация. Из клинка Западного ветра вырвалась энергия, образуя четырехугольную формацию, покрывая двух колоссальных скелетов. И в следующий момент энергия взорвалась. Бум! Два колоссальных скелета отлетели от взрыва четырехугольной звездной формации, а над их головами появились цифры урона: минус двадцать три тысячи сто восемьдесят девять, минус сорок пять тысяч девятьсот девяносто восемь. В этот момент полоска ОЗ двух колоссальных скелетов опустила. И даже без Селинг, если Линчэн поднимет свою силу на максимум. он сможет моментально убить двух боссов двадцатого уровня Рангалорд. Дзынь, вы успешно убили двух монстров боссов Рангалорда двадцатого уровня. Колоссальный скелет. ОУ +400, ОИ +400. Дзынь, ваш питомец Алый дух повысил свой уровень. Теперь он четырнадцатого уровня. На текущий момент для Линченя боссы Рангалорд двадцатого уровня не были проблемой. И если таковые появятся перед ним, для него это будет значить лишь свободный опыт и ОУ. Это также повысило уровень Селин на 2, хотя она не участвовала в битве. Получив 400 ОУ с двух колоссальных скелетов, уленченя было 2080 ОУ. Это было достаточно, чтобы улучшить удар Лин Тяня или взрыв Лин Тяня много раз. Но этого всё ещё не хватало, чтобы улучшить навыки, которые он хотел. Техника небесного ветра и техника управления предметом. Подумав немного, он решил, пока не тратить у, ведь на их улучшение нужно невероятное количество у. И он хотел накопить на них. Конечно, еще было жертвоприношение души, и он очень хотел его улучшить. Но на это надо было 50 тысяч у, поэтому Лин Чэнь мог тут рассчитывать на навык Сяо Хуэя, священный духовный дар. Ленчен не получал предметов со скелетов. Однако в этот раз выпало две части предмета. Белая костяная цепь. Тип: Лунная цепь. Ранг: Серебряный. Требования: Нет. Лунная цепь сделанная из кости великанов. В неё можно вставить любой энергетический камень, но нельзя вставлять энергетическую сферу. Максимальное число камней: 3. Белый костяной кулон. Тип: Шея. Качество: Серебряное требование. Нет. Кулон, сделанный из кости гиганта, испускает тёмную ауру. Характеристики: шанс критического удара +7%. Один предмет была лунная цепь, а другой кулон. Высококлассные лунные цепи были невероятно редки, и такую цепь захочет купить весь город. Они были более ценными, чем любые другие предметы серебряного качества. Но этот кулон шокировал его ещё больше. увеличить шанс критического удара на семь процентов и при этом нет никаких требований. Да, этот кулон бы захотел любой игрок даже на сотом уровне. Это был первый кулон, найденный Линчэнем. В конце концов, они тоже были невероятно редки. Он сразу же его надел и открыл свой статус. С этим кулоном его шанс критического удара равнялся тридцати процентам. Это значит, что каждый третий или четвертый удар. Будет критическим. Глава сто пятьдесят вторая. Армия скелетов. Перешагнув через два тела колоссальных скелетов, Линь Чэнь прошел через единственный безопасный путь из шипов костей. Он вышел из четвертой области. И перед Линь Чэнем появились небольшие горы из мелких осколков костей. Зэнь, вы вошли в опасную зону. Руины десяти тысяч костей. Руины десяти тысяч костей. Линь Чэнь остановился и начал осматриваться, смотря на эти осколки костей. Ветер завывал в его ушах, словно голос демона, а в нос ударял тошнотворный запах гниения. Но Линь Чэнь давно привык к этому запаху. Вокруг него ничего не было, но Линь Чэнь не верил, что это обычные руины. Открыв карту, Линь Чэнь увидел, что он находится очень близко к сердцу леса. Ему оставалось всего два километра. Эти руины десяти тысяч костей были последней преградой на пути, и тут точно скрыта какая-то опасность. Это было понятно по действиям Сяо Хуэя. Он до этого вел и вдруг резко остановился. Уже прошло более двух часов, как он вошел в лес костей, и осталось не так много времени. И даже если впереди очень много опасностей, он должен продвигаться так быстро, как может. Сяо Хуэй, пойдем. Держав в руках оружие, Лин Чэнь побежал вперёд. И как только он прошёл первые руины, перед ним открылась ужасающая сцена. В одно мгновение спокойное место внезапно зашевелилось, и все осколки костей, что спокойно до этого лежали, взмыли в воздух и начали кружиться в воздухе, собираясь в разнообразные скелеты, включая скелеты солдат, скелетов волков, призрачных скелетов, скелетов лучников. И их было невероятно огромное количество. Чем больше волн костей поднималось, тем больше появлялось скелетов. Десятки, сотни, тысячи. Вскоре Лин Чэнь больше не видел землю, только гигантскую армию скелетов. Лин Чэнь сделал шаг назад и сглотнул. Все эти скелеты не были обычными, и их Лин Чэнь мог побеждать легко десятками или даже сотнями. Но тут их, наверное, было десятки тысяч. В этой армии скелетов перед ним. Не зря говорят, что армия муравьёв может убить даже слона. Пусть у Ленченя была невероятно высокая сила атаки, но в Зэ его были на уровне обычного игрока. Если его сможет ударить один раз 1% армии, он точно будет убит. Это что, шутка? Как может обычный игрок победить армию скелетов подобная это? Игрокам десятого уровня, пятнадцатого уровня, да даже игроку тридцатого уровня и сорокового даже не смог бы уцелеть против такой огромной армии. И тут они двинулись на него словно наводнение. Тело Линчения дрогнуло. Он так много сил потратил, чтобы дойти до сюда, но просто не мог развернуться и убежать. Смотря на первую волну, он увидел скелетов волков. Это точно последнее препятствие перед сердцем леса. И был только один способ пройти это препятствие. Лин Чэнь глубоко вдохнул и поднял парящее облако и клинок западного ветра. Он мог только прорываться через эту армию, создавая себе путь собственными усилиями. И чтобы выполнить это, он должен следовать двум условиям. Первое: быть быстрее скелетов, иначе они бы атаковали его спину. И вторая: он должен убивать их всех с одного удара, или он окажется в ловушке. Из всех присутствующих скелетов, которых он мог разглядеть, быстрее него были только волки-скелеты. Но у него не было другого выбора. Зама от Зедуна. Глаза Линченя стали светиться холодным блеском, и он рванул к волкам-скелетам. Он взмахнул правой рукой, И волна энергии атаковала всех врагов впереди в радиусе 5 м. Бух-бах, барабах. Там было просто слишком много волков, и одним ударом он убил 7 штук. После следующего удара он убил ещё семер их. Он сразу же нанёс ещё один удар, парящим облаком и уничтожил взрывом Лентяня ещё одну волну волков. На этот раз Лентянь атаковал уже армию скелетов. Он сцеснол зубы и на максимальной скорости начал прорываться атакуя по очереди всех монстров впереди взрывом лентяня. Сяохуэй же спокойно бежал за ленченем. Обычно ленченя атаковал одновременно двумя руками, чтобы покрыть большую площадь. Но сейчас она атаковала руками по очереди: левой, правой, левой, правой, левой, правой, левой, правой. Его скорость была 120. И если он будет атаковать одновременно двумя руками, то интервал между ними будет 0,8 секунд. А если по очереди, то 0,5. Под таким градом атак скелеты просто не могли контратаковать. И так как тут было множество скелетов, скелеты-солдаты быстро блокировали его со спины, не давая подойти к нему скелетам-волкам, и это немного уменьшило беспокойство Лин Ченя. Он продолжил продвигаться, не забывая пить постоянно зелья и восстановления ОМ. Так как зрыв Лентянин не требует много манны и у него 470 ОМ, и также у него было огромное количество зелий манны. Поэтому он не беспокоился по поводу манны. 50 м, 80 м, 100 м. Как неуничтожаемый острый клинок, Ленчень прорвался через армию скелетов, и ни один скелет не мог его ударить. Если бы у него было только одно оружие, он точно не смог бы это провернуть. Буквально за несколько мгновений Лин Чэнь добрался до центра армии скелетов. Число погибших к этому моменту скелетов было огромно. Перед Лин Чэнем эта огромная армия скелетов была всего лишь украшением. Отлично, если так продолжится, то вскоре он сможет вырваться из этой армии скелетов. Лин Чэнь не останавливался. Он знал, что если остановиться хоть на секунду, он сразу погибнет. Бух, бах, барабах, бам. И вот произошло то, что боялся Лин Чень больше всего. Перед ним оказался скелет, не погибший от одного удара. Лин Чень не успел среагировать, и скелеты уже стремительно сжимали кольцо вокруг него. Перед глазами Лин Чэня появилась информация об этом скелете. Скелет капитан, тип нежит, уровень двадцатый, ранг элита одной звезды, ОЗ, одна тысяча шестьсот. Лин Чень, святые чебуреки! Обычно он не обращал внимания на элитных монстров одной звезды, но у этого монстра было 1600 уза, и его он не смог убить с одного удара. И он мог остановить его, оставляя в очень опасной позиции. Жеваный крот. Четырехугольная звездная формация. Подняв клинок Западного ветра, Линь Чен использовал четырехугольную звездную формацию. И этот взрыв уничтожил всех скелетов в радиусе десяти метров. Тем не менее, это не обезопасило его. Он остановился, и в него сразу полетели атаки призрачных скелетов. А скелеты-лучники выпустили в него сотни стрел. И все же сотни шипов и стрел летели в него, и он только закончил четырехугольную звездную формацию. Ему некуда было бежать. У Линчения не было выбора. Он поднял свою правую руку. Из лунной кары вырвался свет, покрыв вокруг него область шестнадцать метров, замораживая в нем все, включая сотни шипов и стрел, летящих в него. Глава сто пятьдесят третья, массив пылающего огня. В области действия лунной тени все существа замерли на месте, будто все оказались в застывшем мире, в котором только Лин Чень мог двигаться. Снаружи скелеты или снаряды, что входили в зону, сразу останавливались. Лин Чэнь Глубоков вздохнул, после чего быстро прошел вокруг стрелы шипов, начал уничтожать ближайших скелетов. Однако лунная тень действует лишь пять секунд. Пусть опять секунд он снова будет окружен ими. Все, что он мог сделать, это бороться изо всех сил. Отступать было некуда. Он мог только молиться о чуде. Лин Чэнь плотно пережал оружие. Будучи окружённый армией скелетов, у него почти не было надежды. Три секунды, две секунды, одна секунда. Когда действие лунной тени осталось только на одну секунду, и Линь Чэнь собирался прорываться, он ощутил движение в пространстве питомцев. Он резко остановился и счастливо выкрикнул: «Си Линь!» Уже прошло около часа после того, как Си Линь активировала перерождение девяти солнц. И он сразу же ее призвал. Все давление и напряжение, что он чувствовал до этого, сразу исчезло. Его тело расслабилось, и в тот момент, когда действие лунной тени прошло, появилась Селинг. Раздался огнензительный крик, и красный луч вырвался из тела Алинчения, улетев в небо. Костяные шипы и стрелы ударили в место, где был до этого Алинчень. За эти 5 секунд он уже смог отойти до безопасного места. И шипы со стрелами не попали по нему. Но для скелетов это уже было неважно. Появилась силинг, и для них сейчас начнётся кошмар. Вшух. Холодный дуэтова воздух стал тёплым. Алое пламя упало с неба, сжигая всех призрачных скелетов в радиусе 30 м. И вокруг Ленченя также всё полыхало. Все скелеты, пойманные в это пламя, были моментально сожжены. Урона от этого пламени хватило бы, чтобы убить их несколько раз. Вокруг Линченя воздух был наполнен запахом горящих костей. Линчен посмотрел на армию скелетов, он посмотрел на скелетов-лучников, готовых к новому залпу. Силинг, массив пылающего огня. Силенку слышала его и издала длинный крик. Её алое тело покрылось красным пламенем. Она начала летать по кругу диаметром в 10 метров или около того. Она летела всё быстрее и быстрее, и пока она летала, бесцельный огонь падал с её тела и собирался в центре её круга. И тут он внезапно лопнул, сжигая всё в пределах 200 метров. Воздух стал невыносимо горячим, а небо покраснело. За несколько секунд сиринг создала огромную волну огня. Уничтожавшее бесчисленное количество скелетов. В огне скелеты не могли сопротивляться, и всё, что могли это гореть. Скелеты, находившиеся далеко, не имели сознания и вместо того, чтобы мут распишать, шагали в огонь, идя к Ленченю. Это была сила легендарного забытого навыка. Ленчен не получал урона от огня. Но сцена, которую он наблюдал, глубоко его шокировала. Массив пылающего огня покрывал сотни метров, и было страшно представить, что было бы, используя он на этот навык в войнах гильдии. Зень, вы успешно уничтожили девять элитных монстров одной звезды скелетов капитанов двадцатого уровня ОУ плюс сто восемьдесят. Известность плюс сто восемьдесят. Зень, вы успешно уничтожили четырех элитных монстров двух звезд скелетов командующих ОУ плюс сто шестьдесят. ОЕ плюс сто шестьдесят. Зейн, вы успешно уничтожили семерых элитных монстров, одной звезды гигантских волков. Зейн, вы успешно уничтожили трех элитных монстров, трех звезд. Зейн, Зейн, вы повысили свой уровень до семнадцати. ОЗ плюс двадцать, ОМ плюс двадцать, сила плюс пять. Зейн, ваш питомец священный духовный зверь получил уровень и теперь имеет семнадцатый уровень. ОЗ плюс двести, ОМ плюс пять, защита плюс двадцать. День, ваш питомец Алый Дух получил уровень, и теперь 15. ОЗ +40, ОМ +1000, сила физической атаки +10, сила магической атаки +300. Массив пылающего огня уничтожил бесчисленное множество скелетов, включая элитных монстров одной звезды, двух и трёх звёзд. Несмотря на то, что огонь уже потух, системные сообщения всё не умолкали. И после уничтожения стольких монстров двадцатого уровня Лин Чэнь получил семнадцатый уровень, как и Сяо Хуэй. А силинг не хватало двадцати процентов, чтобы получить шестнадцатый уровень. Когда системные оповещения закончились, Лин Чэнь открыл окно характеристик. У него было четыре тысячи сто двадцать ОУ. Он получил две тысячи ОУ от этой армии скелета. Это было невероятно. Лин Чен был настолько воодушевлен, что не мог сдержать улыбку, что расплылась на его лице. Вначале эта армия скелетов вызывала в нем отчаяние, но получив такой урожай, он хотел, чтобы таких армий было штук шесть или семь. ОУ, которые он получил седитных монстров, было невероятно много. С четырьмя тысячами ОУ он мог улучшить любой навык, не считая жертвоприношения души. Но он решил пока не использовать их, закрыл страницу и осмотрелся, чтобы лицезреть то, что осталось после огня. Но он не увидел ни одного монстра или скелета. Эта армия, вызвавшая в нем столько отчаяния, была уничтожена Си Линг за мгновение, и даже Сяо Хуэй смотрел на нее с уважением и восхищением. Си Линг, это невероятно! – выкрикнул Лин Чен. И сразу подумал, что никто, кроме девушек из мечты, никто не должен знать о силе Селин. Си Иначе это обернётся проблемами для него и Селин. Она также была их козёрной картой. Если их однажды загонят в угол, Селин может в корне изменить ситуацию. Когда Лян Чэнь похвалил Селин, она радостно захлопала крыльями, после чего села на его плечо и потёрлась. Лян Чэнь улыбнулся. Он точно не забудет ту красивую девочку в красном, называвшую его старшим братом, пожертвовавшую собой ради него на окраине тихой души. Эта армия совершенно точно была последним препятствием перед сердцем леса. Линь Чэнь точно не мог себе представить что-то страшнее этой армии. Он был где-то в 1 километре от цели и почти мог завершить задание. Силин, Сяохуэй, вперёд. Верно же говорят, что то, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Эта армия скелетов не только не смогла остановить Лин Чэня, но и дала ему 2000 ОУ и 2000 ОИ, даже дала ему повышение уровня. И Лин Чэнь быстро прошёл эту область. Цэнь вы достигли сердца леса. Пройдя через руины, десятки тысяч костей, Лин Чэнь наконец достиг сердца леса. И когда он посмотрел вперёд, его выражение лица изменилось. То, что он увидел, сильно отличалось от того, что он ожидал увидеть. Это не был суперскелет и не гигантская гора костей. Перед его глазами был огромный замок. Это так. В центре этого проклятого леса был огромный замок, сделанный не из кирпича и камня, а из белых костей. Этот замок был несколько десятков метров в высоту. Кости держались вместе каким-то таинственным образом, и не было никаких разрывов в стене. Глядя на этот замок, Линь Чэнь содрогнулся. Что не так с этим замком? Разве тут не только скелеты? Как они смогли построить этот замок? Линь Чэнь сфотографировал замок, и в тот же момент он услышал оповещение. Цзинь, вы достигли сердца леса костей и узнали, что в нем сокрыто, и выполнили задание лес костей. Зейн, вы успешно выполнили задание Лес Костей и получили бандана бегущего за ветром, фиолетовая кристаллическая броня, низ, продвинутый кристал здоровья, оу плюс сто пятьдесят, ой плюс сто пятьдесят, удача плюс один, восприятие плюс один. Глава сто пятьдесят четвертая. Костяной замок. Это оповещение заставило Линчения замереть. Это было странно. В задании было написано, что он должен сдать его главе стражи. Однако Лен Ченю засчитали это задание раньше, чем он даже вышел из леса и уже получил награду. Также его интересовало, нужно ли ему всё ещё связываться с главой стражи. В этот же момент трое вышли из леса костей. И казалось, что они были изгнаны из леса костей. Увидев их, игроки были шокированы и бессознательно отступили. И никто не осмеливался заговорить. Это потому, что это были три легендарных игрока, которые знали все в Китае. По центру был наиболее могущественный человек в виртуальном мире Китая – лидер альянса Ян Хуан, Лун Тянь Юн. Слева от него был человек полностью в черном. Все было скрыто черным плащом, даже руки и глаза. Не было ни одного просвета в обычной ситуации, над ним бы посмеялись. Но сейчас никто даже не думал об этом. Только один человек в такой одежде мог ходить рядом с Лунтянь Юнем — император меча Фэн Се Юй. По правую руку от него был молодой парень, который выглядел на двадцать лет. Вся его одежда была красная, словно пламя, и даже его посох был красным и испускал красный свет. Его кожа была белой, но не бледной, и он выглядел непривзойденным красавчиком. Он расслабленно улыбался. У него было спокойное и безразличное выражение лица. На первый взгляд он выглядел как беззаботный мальчик с небольшим опытом реальной жизни. Однако все в виртуальном мире знали его имя. Он был красивее многих девушек, хотя ему уже скоро 30 лет. Вокруг него чувствовалась элегантная и высокомерная атмосфера. Он был известен как Маг номер один Китая, лидер магов альянса Ян Хуан и номер четыре в ранговом списке. Император Огня Цан Янь, лидер и двое сильнейших подчиненных одновременно появились тут. Это была шокирующая информация, и причина их прихода сюда была очевидна. Они собирались первыми завершить это задание. Награды за это задание слишком заманчивы, и даже Лун Тянь Юнь пришёл сюда лично вместе с императором Меча и императором Огня. Результат был очевиден. Они провалились. 3 часа назад они вошли с командой из 12 человек, и теперь, 3 часа спустя, лимит времени был исчерпан. И только трое были отсланы обратно. Несмотря на то, что они не смогли выполнить задание, Но они смогли оставаться в лесу костей целых 3 часа и не погибнуть. Это отличный результат. Следует напомнить, что все команды, что входили ранее, были уничтожены в течение 10 минут. Что и следовало ожидать от императора меча и императора огня, они смогли находиться в этом проклятом лесу костей 3 часа и не умереть. Возможно, если бы там не было ограничений по времени, они бы даже смогли завершить это задание. Лонтянь Юнь не выглядел разгневанным из-за того, что они не смогли завершить задание. Он посмотрел на лес костей позади себя и спокойно сказал: "За 3 часа с вашей комбинированной силой мы смогли пройти только полпути. Слухи были верны. Это задание невозможно выполнить на данном этапе игры. Мы вернёмся сюда, когда вы получите 20-й уровень. И если вы не сможете Выполнить тогда это задание, то никто не сможет. Поэтому считаю, не стоит переживать, что кто-то украдёт это задание. А теперь уходим. У нас только 3 попытки. И следующий раз попробуем на 20-ом уровне. Температора меча не надо было повторять, император огня также кивнул, соглашаясь с Лун Тяньюнем. И как только они собирались уйти, они услышали оповещение. Дзэнь Оповещение китайскому региону. Мегазадание Лес костей был завершён. Игрок, выполнивший задание, получил награду, и задание теперь закрыто. Теперь Лес костей открыт для всех игроков. Дзынь. Оповещение китайскому региону. Дзынь. Оповещение китайскому региону. Лун Чан Юнь напрягся. Он не мог издать и единственного звука, будто что-то застряло у него в горле. Он внезапно повернулся и посмотрел на ЛЕС костей. А его выражение стало невероятно уродливым. Только что он сказал, что никто не сможет пройти это задание на данном этапе игры. И тут это оповещение поразило его словно ударом молнии. Кто-то действительно смог завершить это задание? Каждому игроку даётся 3 попытки завершить это задание, но завершить его можно лишь один раз. Как только игрок или группа игроков завершили задание, оно навсегда становилось недоступным. Сейчас прошло только полдня, как появилось мега задание, и когда они услышали, что задание было завершено, на бесчисленных лицах игроков замерло выражение полнейшего шока, особенно у тех, кто еще пытался завершить первые два задания и даже не начали третье. Даже элитная команда Альянса Янхуан не смогла завершить это задание. И тот, кто больше всего отвергал это, был Лун Тяньюнь. Он только что провалился и сказал при всех, что сейчас это задание нельзя пройти. Для него, как мастера Альянса Янхуан, императора меча и императора огня, эта новость была не просто шокирующей. Это словно был удар по лицу. Немедленно узнайте, какая команда завершила задание. Гавкнул Лунтянь Юнь и, разорвав свиток телепорта, пропал. Сердце леса костей. Зэнь успешно завершили три мега задания: истребление огров, сбор красной кристаллической травы и лес костей. Теперь вам доступен завершающее мега задание: руины лунного бога. Линь Чэнь, конечно же, не знал о переполохе, что вызвало системное сообщение о том, что мега задание лес костей было завершено. Лез костей был большим вызовом, чем он ожидал. Если бы не навигация Сяо Хуэя и разрушительные атаки Сяо Лин, он бы, скорее всего, не выполнил это задание. Но так как это задание было сложным, то и награда была щедра. Он не только получил сто пятьдесят ОУ и ОИ, но и также дополнительные очки к удаче и восприятию и два предмета золотого ранга. Такой награда было достаточно, чтобы бесчисленное количество игроков рвалось выполнить это невероятно сложное задание. Однако теперь задание было завершено, и для них его было невозможно выполнить. Лин Чен достал два золотых предмета и посмотрел на их характеристики. Бандана бегущего за ветром. Тип: шлем. Ранг: золотой. Требования: любой класс выше двадцатого уровня. Удача выше пяти. Та единственная бандана, наполненная воздушным элементом. Она заставляет ощутить тело невероятно лёгким. Характеристики: защита +10, интеллект +10, ловкость +10. СП +10, сопротивление воздуху +5%. Фиолетовая кристаллическая броня. Низ. Тип: поножи. Ранг: золотой. Требование: любая профессия ближнего боя выше 20-го уровня. Поножи созданы из фиолетового кристалла. Они невероятно прочные, дают хорошую физическую защиту. Характеристики защиты +50, сила +10, выносливость +10, физический урон по ногам -20 процентов, сопротивление дебаффов на защиту. У этих предметов уникальные характеристики для обычных предметов золотого ранга. И хотя это были всего лишь Она же из фиолетового кристала, их защита была равна, если бы это была броня на все туловище. Лин Чен также впервые видел головной убор, что увеличивал СП, причем на 10 очков. Это даже было более ценным для него, чем 100 силы атаки. Лин Чен уже достиг 17 уровня и благодаря технике управления предметом он мог одевать предметы 20 уровня. Поэтому он взял призрачный плащ, что выбил ранее, и сразу надел три предмета. С этим плащом и двумя предметами золотого качества его характеристики сильно увеличились. И помимо двух предметов золотого качества, он также получил продвинутый энергетический кристалл. Продвинутый кристалл здоровья, тип энергетический кристалл, ранг продвинутый, атрибут огонь, эффект ОЗ +9%. Вставив кристалл в лунную кару, озаленченя было больше тысячи. И пусть его оза ещё нельзя сравнивать с станками, но он уже превзошёл оза всех других классов ближнего боя. Задание Лес Костей было завершено, и Ленчен получил свою награду. Мудрый человек бы отступил, однако 99% игроков было бы интересно, что в этом костяном замке. И само собой Ленчен не был исключением. В этом замке наверняка есть какая-то шокирующая тайна, и поэтому любой, кто бы его увидел, захотел бы его исследовать. И наверняка это и есть причина, почему никто ранее не возвращался из леса костей живым. Все монстры в нём были лишь 20-го уровня, что ничто по сравнению с силой мастеров из города Лазурного дракона. Однако никто, кто бы вошёл в эту зону, не смог вернуться живым. И эта территория стала запретной. Пройдя весь путь до сердца леса, Линь Чэнь мог это ясно осознать. Он смотрел на костяной замок некоторое время и решил пойти к нему. Глава сто пятьдесят пятое Зловещий замок. Глядя на его четыре тысячи двести семьдесят оу, Линь Чэнь немного подумал и использовал две тысячи четыреста оу, чтобы улучшить технику Небесного ветра. блеснул луч света, и техника небесного ветра была улучшена до четвёртого уровня. Техника небесного ветра. Текущий уровень четвёртый, максимальный уровень 10. ПО для улучшения до пятого уровня 3600. Древняя боевая тактика может значительно увеличивать способность управлять любым оружием. Эффект При использовании любого оружия урон увеличивается на 20%. Эффект не прибавляется к другим характеристикам оружия. Лин Чэнь решил сохранить оставшиеся 1870 ту и пошёл к костяному замку. Здесь было невероятно тихо. Помимо звука его шагов, а также шагов маленьких лап Сяохуэ, Лин Чэнь не слышал никаких других звуков, даже шёпота ветра. С бесчисленными костями вокруг это было похоже на территорию смерти, с её гробовым молчанием. Лин Чэнь шёл к единственному входу в замок. Входом была массивная дверь, на много метров в ширину и высоту сделанная, конечно же, из белых костей. Дверь казалась призрачной и выглядела так, будто может быть открыта лёгким касанием. Лин Чэнь остановился перед ней, и Сяо Хуэй ощутился И его рот издал низкий рик. Затем он быстро подбежал к Линчению, предупреждая его не идти внутрь. Очевидно, Сяо Хуэй чувствовал внутри костяного замка большую опасность. Его реакция заставила Линчения нахмуриться. Реакции Сяо Хуэя менялись в зависимости от уровня опасности. Он видел такую реакцию Сяо Хуэя лишь однажды. Это было на горном кряже Тихой Души, где они встретили демонического зверя войны. Голос Сяо Хуэя также звучал очень тихо, будто он не хочет издавать каких-либо громких звуков, чтобы не предупредить страшного врага внутри о своём присутствии. Для создания этого огромного замка использовались многочисленные кости, в результате чего тут стоял густой запах смерти. Такой замок должен находиться в таком месте, как ад. Что за человек или существо или нежить создали этот замок? Может быть, эти бесчисленные кости спустя много времени так или иначе были объединены. В супер нежить. Единственные существа, которые могли выжить в подобном месте, вероятно, нежить. Как могли живые существа быть способны остаться в таком ужасном и мертвом месте? Стоя перед этой громадной дверью, Лин Чен долгое время не двигался. Он внимательно вслушивался в любой шум внутри замка. После десяти минут он по-прежнему ничего не слышал. Было так же тихо, как и раньше. Может быть, внутри пусто? Не может быть. Реакция Сяо Хуэя, а также его собственное чувство опасности говорили ему, что есть что-то ужасное внутри замка. В таком случае, должен ли он войти? Многочисленные эксперты, пришедшие сюда из города Лазурного Дракона, определенно умерли не по пути сюда. К конца концов все скелеты по пути сюда были двадцатого уровня. Это значит, что все те эксперты, что вошли сюда, но не преуспели, должно быть, умерли в центральном регионе леса. А это значит, что причиной их смерти был костяной замок перед ними. Было очевидно, насколько ужасающий враг внутри. Все те суперэксперты из города Лазурного дракона, кто вошёл сюда, потеряли свои жизни. И он сам маленький игрок семнадцатого уровня должен был разделить их судьбу, если бы вошел. Однако, даже зная это, Линь Чэнь начал постепенно двигаться к двери и коснулся ее. Ледяной холод распространился по его руке и оставался там в течение нескольких мгновений. Он знал, что впереди его ждала большая опасность и, вероятно, если он войдет, у него будет немного шансов. Большинство людей в такой момент могли бы сделать мудрый выбор и решить уйти. Однако, если Лин Чэнь сделает так, он уже не будет Лин Чэнем. Он был одним из тех типов людей, которых возбуждали опасные ситуации. В его жизни он столько раз находился на границе жизни и смерти, что уже потерял этому счёт. Это было не один или два раза, не 10 или 20, а скорее сотни или даже тысячи раз. Именно в такие моменты нахождения на границе жизни и смерти он раз за разом становился сильнее. Если бы он был одним из тех, кто сдаётся, когда ситуация кажется слишком трудной, его бы не было сейчас здесь, и он не отличался бы так от остальных обычных игроков. Давайте посмотрим, что за секреты скрываются внутри. Он толкнул рукой дверь. Несмотря на то, что дверь была огромной, он был в состоянии открыть её. О легко надавив рукой, с глубоким грохочущим звуком дверь медленно открылась. Атмосфера внутри была холодной и мрачной. Воздух, вырвавшийся наружу, заставил тело Ленченя похолодеть. Глядя в замок, глаза Ленченя сузились. В то же время он вытащил ананас и держал его в левой руке. Это был яростный ананас, который он взял у кота удачи. Он нервался вперёд, когда открыл дверь. Если он столкнётся с подавляюще сильным врагом, он быстро бросит ананас и сбежит. Дверь полностью отворилась, но внутри было невероятно темно, из-за чего Лин Ченю было трудно видеть. Он мог рассмотреть только белый пол и больше ничего. Он затаил дыхание и вошёл в костяной замок. Дин вы вошли в опасную зону, зловещий замок. Как только он вошёл в замок, Оповещение системы зазвучало в ушах. Концентрация Ленченя была на пике. Он осмотрелся вокруг. В замке было очень темно. О свет от дверей позволял ему видеть максимум на 30 м впереди. После небольшой паузы Ленчен снова пошёл вперёд. Бум! Громкий звук пришёл из-за его спины. И свет в замке стал ещё более тусклым. Ленчен резко обернулся и обнаружил, что гигантская дверь автоматически захлопнулась. блокировав ему любую возможность сбежать. Вокруг него стало слишком темно. Сердце Линченя подпрыгнуло, и он быстро побежал к закрытой двери. Он всеми силами пытался открыть дверь, но бесполезно, дверь была как гигантская неподвижная гора. Линчен стснул зубы и начал двумя руками тянуть, затем толкать дверь. Но неважно, как он пытался, дверь даже не шелохнулась. Тем не менее, он не сдался и сказал низким голосом: "Селинг, попробуй уничтожить её". Из всех присутствующих Селинг была единственной, кто имеет элемент разрушения в её атаке. Селинг захлопала крыльями, и красный луч ударил в дверь. Со звуком "пуф" плотный красный луч был остановлен дверью, а затем погас. Тем не менее, после того, как огонь погас, маленький след остался на двери. Это было практически несущественно. Попробуй снова. После того, как время восстановления истекло, Селинг выпустила ещё один красный луч. Что-то не произошло. Лишь появилась ещё одна маленькая отметина. Лин Чен не дал Селинг продолжить, чтобы сохранить её силы в будущий схват. После того, как Лин Чен успокоился, он взял свиток телепорта и попытался раздавить его. Дин Вы в специальном закрытом месте и не можете использовать свиток телепорта. Линь Чэнь молча убрал свиток. Он так или иначе ожидал этого. Сейчас он был полностью в ловушке в этом замке и может только продолжать идти вперед. Он не сможет выйти, если, конечно, не выполнит какое-нибудь специальное условие или не умрет. Он мог только продолжать свой путь и увидеть, что же его ждет впереди. Тянь Чен убрал яростный ананас и взял оба его оружия. Он медленно и осторожно продвигался вперед. Он больше не мог использовать яростный ананас. В этой ситуации, даже если бы он использовал его для того, чтобы застянуть противника на пять секунд, он по-прежнему не мог сбежать. Этим он мог только отсрочить свою смерть на пять секунд. Топ, топ, топ. В этом замкнутом пространстве его шаги звучали особенно громко. Каждый шаг, который он делал, ощущался, словно он идет по собственному сердцу. Свет из маленьких трещин в стенах позволял ему видеть лишь на двадцать метров вокруг. И хотя замок был высотой пятьдесят или шестьдесят метров, в нем было лишь сто метров в ширину. Лин Чен внимательно следил за окружением, пока шел. После того, как он прошел примерно пятьдесят метров вокруг, по-прежнему был лишь белый пол и ничего больше. После того, как он прошёл ещё 10 метров, незаконченный скелет появился перед ним. С момента, как он увидел первого скелета, он натыкался на них, разбросанных по земле, всё больше и больше. Некоторые были целые, некоторые нет. В лесу Костея Ленчэн уже видел довольно много скелетов. Можно сказать, что самые бесполезные в этом лесу были скелеты. Однако, кроме скелетов, там было много трупов. Именно. Там были гниющие трупы. Скелеты остались от трупов, что полностью сгнили. Гниющие трупы, которые еще не стали скелетами, подтверждали это. Эти существа умерли не так давно. Скелеты из леса костей все пришли из костей десять тысяч лет назад после опустошения Асуры. Это значит, что эти тела не из тех времен, а скорее были трупы умерших здесь. На основе разложения трупов некоторые из них умерли даже год назад. Были ли это люди, которые вошли сюда, как и он, а затем погибли тут? Его сердце сжалось и стало биться быстрее. Появление этих скелетов и трупов означало, что ужасная опасность этого замка уже близка. Может даже в нескольких шагах впереди. Однако, будучи запертым в этом замке, его единственный выбор был идти дальше. В таком случае, давайте посмотрим, что прячет этот замок. Он продолжал идти вперёд. Один шаг, два шага, три шага. Треск. Правой ногой Лин Чэнь наступил на кость. В результате раздался громкий хруст. В поле его зрения были сотни скелетов и гниющих трупов. В этот момент интуиция Ленченя заставила его внезапно поднять голову. Перед ним был самый большой скелет, какого он когда-либо видел в своей жизни. Гигантский человекоподобный скелет сидел неподвижно на платформе, созданной из бесчисленных белых костей. Несмотря на то, что он всё ещё сидел, он был по-прежнему примерно 20 метров в высоту. Взгляд Ленченя переместился вниз. с его головы к его шее, к груди, а потом остановился на правом колене. Потому что на гигантском колене скелета был человек. Когда Лен Чэнь посмотрел на неё, она тоже зашевелилась. Она повернулась и медленно открыла глаза. То, что Лен Чэнь увидел, была красивая девушка и 12 или 13 лет. У неё была пара чёрных, как ночь, глаз. Без единого следа белой склеры, которая была у большинства людей. Её длинные волосы были чёрные как смоль и танцевали вокруг неё, несмотря на отсутствие ветра. Её лицо цвета белого нефрита контрастировало с её чёрными глазами, придавая ей некоего демонического шарма. Она была одета в чисто чёрное платье, которое показывало её стройные ноги. Что свисали с колена скелеты. Обеими руками она держала куклу с длинными ушами. Это казалось была кукла кролика, но эта кукла была настолько стара, что было почти невозможно сказать, что это, не глядя на уши. А человек? Девочка? Линчэн уставился на нее. Контраст между тем, что он ожидал, и этим лишило его слов. оставив в недоумении лицо молодой девушки медленно повернулась, чтобы посмотреть на него, и её чёрные глаза встретились с его. Глаза её были чёрного цвета, но иногда изотчали и чёрное свечение. Глядя в её глаза, Лин Чен чувствовал, как будто он смотрит в какое-то безграничное чёрное измерение. В мёртвой тишине губы молодой девушки задвигались, она начала говорить. мягким и нежным голосом Ты здесь, чтобы дать мне игрушку?